Очень характерно, что за день до путча в Москву из Парижа неафишируемо прибывает группа иудейских масонов из девяти человек, во главе с некой державшейся в глубокой тайне фигурой, членом созданной в СССР в 90-м году масонской ложи Пушкин. Этот некий еврей, эмигрировавший из Одессы в 1922 году, Даже несмотря на те события, которые происходили в Москве в те дни, ведёт свою подрывную работу особо не таясь, как будто КГБ уже и не существует. 30 августа 91 года он открывает новую масонскую ложу Новиков. Такое впечатление, что эта группа масонов из Парижа знала и о грядущих событиях, и о том, что ГКЧП это фарс, предназначенный для народа. В противном случае нужно признать, что только законченные идиоты могли заниматься подрывной работой против страны и оставаться в ней, когда там произошёл путч. В этой связи мне без интересен пассаж Эдуарда Ходоса Харьковского равина о планах хасидов из фашистской секты Хаббат, самого мощного и влиятельного крыла ортодоксального международного иудейства, держащего за горло всю власть Америки. Так случилось, что еще не бывший тогда главным раввином России представитель высших кругов Хаббата Берл Лазар подарил Ходасу, выпущенный в Нью-Йорке еще в 1989 году, альбом под названием «Хаббат». Один час сорок лет, своего рода хаббатской евангелии. Так вот, в этом альбоме все фотографии только с определенным знаковым смыслом. На одной из фотографий был изображен проект хаббатского центра в Москве, местом возведения которого была определена Марьяна Роща. И заметьте, это было сделано, когда СССР еще казался нерушимым, а членами этой фашистско-иудейской секты в СССР и не пахло. А до ГКЧП было ещё 3 года. Сегодня в Мариинской роще, на месте бывшей там когда-то синагоги, возвышается реализованный в жизнь проект с той в стой фотографии в хабадском альбоме. Причём на церемонии его открытия в сентябре 2000 года хлопали в ладоши все первые лица России характерны там и другие снимки, в частности Красной площади в Москве и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, по которому 11 сентября 2001 года совершат таранные самолёты Boeing, и к чему мы ещё вернёмся. А тогда, после провала так называемого путча ГКЧП, Многие здравомыслящие люди рассуждали о целой веренице абсурдных фактов и нестыковок, произошедших в Тезла получины 3 августа 91 года. Даже американцы были поражены абсурдностью происходящих тогда в Москве событий. Так специалист американского еженедельника Newsweek Валера в интервью корреспонденту газеты Час Пик говорил, что особое удивление экспертов ЦРУ Вызвал тот факт, что не были сразу же интернированы мистер Ельцин и его сторонники из российского руководства, более того, в причастности президента Горбачёва к заговору ГКЧП было убеждено большинство эмигрантов из СССР. И опять тот же ход с ведущий о многих закулисных иудейских тайнах пишет о том времени. К июню 1991 года, после проведения всесоюзной встречи и движения «Хаббат» в московской гостинице «Космос», я был знаком со всей хаббатской верхушкой, работавшей в СССР. Когда грянул августовский путь, Мойша Москович, посланник Любавичевского рэбе, фюрер Хаббата находился в Нью-Йорке, не в пример многим встретил его абсолютно хладнокровно и на ломаном русском языке сообщил мне. Рыбы сказал всем оставаться на местах. А через 2 дня, 22 августа, я с изумлением наблюдал по телевидению, как во время работы чрезвычайного съезда народных депутатов, проводимого Ельциным, в зал города процествовали в чёрных шляпах и сюртуках руководитель хабада в России Берл Лазар со товарищи. А уже в октябре 91-го делегация из руководителей шести крупнейших еврейских общин СССР, возглавляемая Бер лазаром, вылетела в Нью-Йорк для сверки часов в преддверии запланированного расчленения СССР. Эдвард Ходс, который был тогда в этой делегации, Познакомился в Вашингтоне с сенатором Либерманом, который был не просто ортодоксальным иудеем, а ставленником хабада. При обсуждении разных вопросов в сенате США, и в частности о положении евреев в СССР, Либерман как бы мимоходом заметил, что Советскому Союзу осталось существовать всего несколько месяцев. И было это 1 ноября 1991 года. Более того, И ему сказали, что последует за развалом СССР и кто подпишет документы под приговором страны. Ибо именно в России, на Украине и в Беларуси шла самая активная работа хабадского де Санта. Готовились кадры и разрабатывались планы дальнейших действий еврейских общин, чтобы поставить точку в этом вопросе. Необходимо ещё раз обратиться к свидетельской книге Колмана, комитет 300. Один из основателей Римского клуба, Аурелио Печчи, автор книги Перед бездной, показал, что планы комитета 300 это покорение человека, которого он назвал врагом. Печи процитировал там Феликса Дзержинского, который когда-то сказал Сэджен Рейли в разгар Красного террора, когда были убиты миллионы русских. Почему меня должна беспокоить, сколько людей умирает? Даже христианская Библия говорит, что о человеке позаботится Бог. Даля меня люди это ничто иное, как мозги с одной стороны и фабрика дерьма с другой. Сергей Рыли был оперативным сотрудником МИ-6, посланным наблюдать за деятельностью Дзержинского. Предполагают, что Рыли был застрелен его другом Феликсом, когда хотел сбежать из России, тем более что он грозился раскрыть роль Комитета 300 в восстановлении контроля за нефтяными месторождениями Баку и его решающую роль в помощи Ленину и Троцкому во время большевистской революции. События, которые разворачивались на месте бывшего СССР после 1991 года, полностью соответствовали тому, что было прописано Пече в его книгах и римским клубам. А теперь вернёмся опять к Ходасу и его знаменитому альбому, выпущенному Хабаном в 1989 году в Нью-Йорке. На одной из фотографий Изображена Красная площадь в Москве, в верхнем правом углу в знак будущего торжества над поверженной Россией, портрет Любавичевского рэбе-фюрера иудо-фашистской секты Хаббат. И действительно, это торжество над поверженной Россией состоялось на Красной площади, когда спустя несколько лет после разрушения СССР по этой площади в Москве прошли победным маршем хабадские мицва-танки, машины, в которых хабадники разъезжают по городу, помогая евреям исполнить одну из заповедей Торы. Описание этого знаменательного события В знак торжества над поверженной Россией в 1998 году в Израиле была выпущена книга для внутреннего пользования с названием Непокорившиеся, повествующая об изгнании хабада из СССР и его возвращении, которая заканчивается словами: "Яврейство, тора больше не в подполье. Мицвот танки на Красной площади это не сан". Слишком долго рисковали евреи. Слишком много души иногда вместе с жизнью они отдавали, чтобы это не было сном. После захвата ими России в 1991 году прошло 13 лет. За этот период руками своих ставленников они довели страну до такого состояния, из которого вывести её мирным путём уже невозможно. Задачи предателям в пятой колонии ставились конкретно захватить ведущие рычаги власти в стране, присвоить крупнейшие нефтегазовые сырьевые отрасли и их месторождения, трубопроводы и соответствующую инфраструктуру этих отраслей, сформировать подконтрольную финансово-банковскую систему, чтобы держать в узде неподконтрольные участки власти, военных, экономику и народ. Разрушить Все ведущие отрасли товарной экономики взять под свой контроль и приватизировать военно-промышленный комплекс. Разложить и разоружить армию, спецслужбы и народ. Создать в России такие социально-бытовые условия для населения, чтобы резко ускорились процессы его вымирания. И главное расчленить Россию. На сырьевые отклавы в соответствии с планами комитета 300. Власть старается держать народ в информационном вакууме, кормя только официальной ложью. Полностью свёрнута публикация статистической информации о положении в экономике и ведущих отраслях промышленности через подконтрольные СМИ. И исполнительная власть пичкает народ дезинформацией, рисуя благостную ситуацию, а в это время народ, не получающий зарплату, умирает во время голодовок. Такого не было даже при Гитлере на оккупационных территориях.